Глава первая. День, когда настал конец света. Можете звать меня Ионой. Родители меня так назвали, вернее, чуть не назвали, они меня назвали Джоном. Иона, Джон, будь я Сэмом, я все равно был бы Ионой. И не потому, что мне всегда сопутствовало несчастье, а потому что меня неизменно куда-то заносило. По библейскому преданию Ион был занесен в чрево кита. Так вот, заносило в определенные места, в определенное время, кто или что, не знаю. Возникал повод. Представлялись средства передвижения, и самые обычные, и весьма странные, и точно по плану именно в назначенную секунду, в назначенном месте появлялся сей Иона. «Послушайте. Когда я был моложе, две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, 3000 литров спиртного тому назад... Словом, когда я был гораздо моложе, я начал собирать материалы для книги под названием «День, когда настал конец света». Книга была задумана документальная. Была она задумана как отчет о том, что делали выдающиеся американцы в тот день, когда сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии. Эта книга была задумана как книга христианская, тогда я был христианином. Теперь я боканист. Я бы и тогда стал боконистом если бы кто-нибудь преподал мне кисло-сладкую ложь Боконана. Но в баконизме никто не знал за пределами песчаных берегов и коралловых рифов, окружавших кросочный остров в Карибском море, республику сан Лоренс. Мы, баконисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют Божью волю, не ведая, что творят. Баконан называет такую группу карас. И в мой личный карас меня привел мой так называемый канкан. -кан. Этим канканом была моя книга, та недописанная книга, которую я хотел назвать «День, когда настал конец света».